Антонио? Да, Мария. Я хочу тебя обрадовать. Я уже на 12 месяце. Что, Мария? Ну, я беременна. Уже одиннадцать с лишним месяцев. Странно, Мария, а где же твой живот? Э, что говорят врачи? Врачи говорят, что я не беременна. А почему ты решила, что беременна? Ну как же, ну, все последнее время я ем соленые огурцы, и меня тошнит. М да. А напомни-ка, Мария, сколько ты носила нашего сына? Два года, но пока он не начал ходить. Да, я имею в виду в животе. Помню, Антонио, это же наш приемный сын Так, хорошо, Мария, последний вопрос А где у нас что-нибудь тяжелое? Антонио, а может быть не стоит? Нет, Мария, тебе это сейчас ох как надо Вибрируешь, вот ты молодец А я пойду пройдусь